Глава третья. Понедельник, 6 марта. Утро. Ленинград, Измайловский проспект. «Вместе весело шагать по просторам!» Я присоединился к летящей из радиопесне, напутствуя уходящих родителей. Мою иронию проигнорировали. «Не опоздай, смотри», — оставила мама привычное указание. Я мотнул головой и закрыл за ними дверь. Пионерская зорька закончилась, пошли новости. Убрал звук, и ноги сами занесли меня в мою комнату. Я еще раз озабоченно изучил трещинки на потолке. После вчерашних экзерсисов ко мне вернулась паранойя. «Вроде бы чисто», — отметил я, но червячок сомнения продолжал где-то внутри свою неторопливую грызню. «Вообще-то мне понравился этот кусочек утра». Полчаса неторопливого одиночества до выхода в школу. Отличное время, чтобы помечтать за завтраком о чем-нибудь в свое удовольствие. Если правильно настроиться, то время течет лениво, словно большая пребольшая вода над головой, и будущее наливается красками. Пусть это все в грезах, но все равно приятно. Сегодня, однако, не мечталось, не тот был настрой. Я деловито жевал обжаренную в омлете булку и мысленно пробегался по намеченным вешкам. Славьте, Господи, отстрелялся. Все, на ближайшие месяцы никаких поворотных исторических точек. Можно расслабиться. В Иране все только начинается, до Три Майл-Айленда еще год. Первый корейский Боинг пропускаю, до Народного храма в ноябре время еще есть. Что там на мне по мелочам висит? Городской тур по математике в воскресенье, а перед ним в субботу агитбригада. Грызть дальше модулярные функции, а потом уже летом переводить доказательства теоремы Ферма на бумагу. И мысль моя заскользила бок к недавно освоенному. Ах, но до чего же удивительно эта предельно возможная симметрия. Фрагменты функции можно менять местами, поворачивать бесконечно многими способами, и при этом вид самой функции не изменяется. Поразительно красиво. Жаль, что эти функции невозможно представить. Мы живем в трехмерном, а не в гиперболическом мире. А законы природы, похоже, действительно упрощаются, будучи выраженными в высших измерениях. Если Бог был то при сотворении Вселенной у него не было выбора, он по соображениям сопряженности мог создать ее только так. Минут через пять я отмер и метнул испуганный взгляд на часы, торопливо заглотил подстывший кусок и вернулся к реальности. Вопросик с подковыркой от ЮВ висит, а не пора ли и самого Андропова поковырять? Подкинуть что ли досье по Средней Азии и за Кавказию? Пробитно слабо. Нет, понятно, что большую часть он видит и так, но вот в формате диалога со мной, в связке с советским человеком, это может прозвучать иначе, с другими последствиями. Я взгрустнул, представив себе объем писанины, даже с использованием скорописи. А что делать? Писать, писать и еще раз писать. «Ну и моя зеленоглазая, конечно». Легко улыбаясь, я протер тарелку последней хрусткой корочкой. Давно меня так не накрывало наваждением. И больно, и светло, и не хочется терять свою наивность. Грянувший, иного слова не подберешь. телефонный звонок был омерзителен. Я выпал из нирваны, словно сорвался с верхней полки в поезде. «Да?» От испуга в горле у меня застряла хрип отца. «Андрей?» — в знакомом женском голосе прозвучала легкая неуверенность. «Доброе утро, Светлана Витальевна!» — поприветствовал я Завочи. «Уверен, опознал!» — весело удивилась она. «Нет!» — мягко поправил я. «Узнал, признал, но не опознал!» Она легко согласилась. «Тоже верно!» «Так, Андрей, в школу сегодня не идешь? я с Татьяной Анатольевной договорилась». Завуч выдержала паузу, но я промолчал. Негромко кашлянула Светлана Витальевна и продолжила: "Встречаемся пол одиннадцатого на Владимирской на троллейбусном кольце, хорошо? Проедем несколько остановок до места." Перед моим внутренним взором приветливо встал своим тяжеловесным фасадом большой дом, и я быстро уточнил: "До начала Литейного проехать, да?" Трубка помолчала. Я даже начал беспокоиться, когда оттуда прозвучал знакомый уже вопрос. «Ты поступать куда собираешься?» «Петродворцовая, общевысковая, командная», — привычно отрапортовал я. «Ага», — сказала Светлана Витальевна многозначительно. Потом повторила. «Ага, шутим». Я мысленно хмыкнул. Тест пройден. Она ленинградка. Это училище у жителей города, словно притча в языцах, как самое строевое из строевых, и заявление о намерении поступить туда от учащегося спецшколы могло быть только формой Стёба». Ну ладно, об этом сейчас не к спеху, бодро продолжила завуч. Значит, полодинство, договорились? Хорошо, откликнулся я. Договорились. Я приехал с пятиминутным запасом, но брюнетка уже ждала, нетерпеливо притоптывая сапожком по лужице. Оглядела меня, чему-то удовлетворенно кивнула и соизволила пояснить. Я предложение поисковой экспедиции на майские подала. Времени осталось мало, мероприятие сложное, поэтому браться за него или нет надо решать быстро. И тут много разных вопросов возникает. Конечно, по-хорошему надо было бы вести студентов до да со старших курсов, но понимаешь, в силу определенных соображений нужны ученики именно из вашего класса. Понимаю, сказал я. Она пристально посмотрела мне в глаза, потом кивнула. Кажется, действительно понимаешь. Тем лучше. Одно из необходимых условий для экспедиции ⁇ это управляемость данной группы школьников. Я согласно прикрыл веки. «Мальчишки, оружие...» «Выпивка», — подхватила она и, оглянувшись на подъехавший троллейбус, скомандовала. «Садимся». Пока я брал билет, она заняла место у окна на заднем сиденье. Попутчиков практически не было, и я сел напротив. «Нет», — сказал уверенно, — «с выпивкой все будет нормально. Да и с найденным оружием тоже, я им объясню». «Вот...» Она многозначительно воздела палец. «Вот именно в этом товарищи и хотят убедиться, что эта группа школьников уверенно управляема изнутри. Без этого нет смысла браться». «То есть», — сообразил я внезапно, — «вы меня показать везете? «Да». И она еще раз пробежалась по мне оценивающим взглядом. Проехали мимо Сайгона, пересекли Невский. Проплыла за окном знакомая стар книга, потом лектории знания. Одного не понимаю, отвернулся я от улицы. Как можно по мне в кабинете определить управляемость группы? Она отмахнулась. Повезло. Дядька один из Москвы приехал шибко грамотный. Посмотрит на тебя и решит. Я-то тебя в действии видела, но надо, чтобы кто-то посолиднее взглянул. «Что?» — не поверил я. «Ради этого приехал?» «Да нет, конечно», — засмеялась она. «Так, по смежным вопросам прислан поработать. Нашим, Выходим». Контроль на входе мы прошли быстро. Светлана Витальевна махнула пропуском, дежурный прапорщик нашел меня в каком-то списке, и мы пошагали вперед. Я с интересом вертел головой. На первом этаже, ближе к входу, большой дом был помпезен. Но чем дальше мы углублялись в его переходы, тем больше он начинал походить на Софьи на общежитие. Те же разбегающиеся во все стороны длиннющие коридоры с паркетом елочки на полу и те же ряды крашенных дверей, разве что освещение получше, да чашечки с пластилином на дверях напоминали о режиме. Нас проверили еще дважды. На площадке шестого этажа и в самом конце пути перед входом в небольшой тупиковый отсек. Здесь Светлана Витальевна предъявила какой-то новый пропуск, а я удостоился внимательного разглядывания от серьезного мужчины в штатском. «Посиди пока здесь», — моя провожатая завела меня в большую светлую комнату на три окна и моментально испарилась. Вернулась через пару минут с выражением легкого недоумения на лице. «Какое-то срочное совещание созвали. Ждем. Чай хочешь?» и она принялась, не глядя, доставать из тумбочки чайные принадлежности. Я хмыкнул и подошел к окну. Ниже виднелись зарешеченные окна шпалерки, первой следственной тюрьмы России. Сколько в этих камерах интересных людей посидело, от Ленина с Мартовым до Гумилева с Хармсом. Фамилиями постояльцев назван с десяток улиц города. Можно ли найти более явное указание на то, как переменчиво порой бывает судьба? Я взял горячую чашку, несколько сероватых листов бумаги и отсел на уголок большого стола. Сделаю еще одну попытку самостоятельно доказать, что кривая Фрея не является модулярной. Может, сегодня получится. На какое-то время я выпал из реальности. «Что это у тебя?» — прозвучал женский голос, и я в недумении оторвался от формул. «Ну, конечно, Светлана Витальевна не могла не засунуть свой любопытный лисий нос в мои записи». «Тематика», — буркнул я недовольно. «На школьную не похоже. Она даже голову свою вывернула на бок, пытаясь разобраться в моих закорючках. «У меня в воскресенье городская олимпиада», — проскрипел я придушенно. «Ах!» — выдохнула она с облегчением. «А что в математическую не пошел? Я чуть помедлил и отложил листы. «Нет, и сегодня не получится». «А не хочу», — ответил я. А потом прислушался к себе и спросил. «А можно нескромный вопрос задать?» «Ну, задавай», — позволила она осторожно. «А где здесь туалет?» Светлана Витальевна с облегчением фыркнула. «Пошли, покажу» не поленилась выйти со мной за дверь и указала рукой в сторону окна в торце коридора. Да окна и направо». Я двинулся к цели, ощущая на спине ее взгляд. «Режимное заведение, ничего не попишешь». Туалет в этом важном здании был исполнен в привычно минималистической стилистике. Белый кафель на стенах, крашеный синей краской кабинки. Я занял одну из них. Почти сразу же из коридора послышались приближающиеся мужские голоса, и в туалет зашло несколько человек. Дружно зачиркали спички. «Совещание закончилось», — догадался я и толкнул дверцу, выходя. «А по китайским иероглифам надо с куратора восточного факультета начать», — выдохнув к потолку дым, начал размышлять вслух один из курильщиков. Затем дернул головой на движение и заметил меня. На лице его промелькнула досада. Я опустил глаза в пол и попытался превратиться в полупрозрачную тень. Возможно, даже получилось. Когда прошмыгивал мимо, за плечо мне никто не схватил. «Просто да — Просто совпадение, да? — хорохорился я про себя. — Паранойя, говоришь? Вдох, выдох, вдох, выдох. «Соберись, ложится рядом, но пока не в твою воронку. Но очень рядом». Я с силой размял ладонями лицо и вернулся в комнату. За дверью меня встретил звонкий женский смех, серебристый, с переливами. На углу стола сидел, наклонившись к разрумянившейся Светлане Витальне, какой-то чернявый мужчина и, энергично покачивая ногой, что-то ей жизнерадостно втирал. «Не помешаю?» — вежливо уточнил я. Светлана Витальевна чуть слышно ойкнула, чернявый обернулся и недоуменно заломил бровь. «Георгий Викторович!» — начала торопливо объяснять Завоч: «Это по теме школьной поисковой экспедиции». «Понятно!» — прервал он и окинул меня цепким оценивающим взглядом. Тут дверь за моей спиной распахнулась, и кто-то произнес запыхавшимся голосом. «Товарищ Минцев, к аппарату! Москва, вторая линия!» Чернявый мгновенно посерьёзнел, и стремительно, точно крупная хищная рыба проскользнул мимо меня. «Закончилось?» — уточнил я у Светланы Витальевны. Ага, кивнула та, быстро разглядывая себя в извлечённом невесть откуда карманном зеркальце. Увиденным, судя по всему, осталась довольна, стрельнула сама себе глазами, чуть взбила челку и выжидающе уставилась на дверь. Та, словно только того и дожидаясь, открылась. Светлана Витальевна чуть заметно посмурнела. Вошедший был Светловолос. Я узнал одного из курильщиков. «Добрый день, Андрей», — кивнул он мне и мягко пожал руку. «Садитесь. Чайком угостить?» — повернулся он к девушке. Дверь опять распахнулась, и в нее, не заходя в комнату, засунулся Минцев. «Витольд, все, я полетел докладывать. Работайте строго по планам. Светик, целую ручки, с меня театр». Ловлю на слове? Довольно зарузавелась та. Он посерьёзнев посмотрел на нее длинным взглядом, словно запоминая покрепче. Потом дверь закрылась. Поговорим, повернулся ко мне Витольд. Светлана Витальна сообщила мне цель беседы. Это не помешает. Он тонко улыбнулся. Это я приказал так сделать. А ты уверен в себе? Рассказал об этом, верно? «Вам, барин, виднее!» — дурашливо ухмыльнулся я. На лицо психолога наползло озабоченное выражение. «Ну а кому сейчас легко?» — подумал я без всякого сочувствия. «Меня бы кто пожалел!»